Борис Ласкин «В доме отдыха» Исполняют Мария Миронова и Александр Минакер Зачем ты меня привез сюда, в этот дом отдыха? Хм, удивительный человек Вот не успела приехать, и все тебе уже не нравится Ты посмотри, как здесь хорошо Воздух прекрасный, дышится как-то легко И погода сегодня чудесная Не знаю, институт прогнозов обещал с утра дождь хм, Ну да, ведь дождя же нет И я лично думаю... А мне что... А что ты лично думаешь? А я лично думаю, что институт прогнозов понимает не меньше тебя. <свят> вообще, кому я должна верить? Тебе или целому институту? Люди предсказали, будет дождь, значит будет дождь. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через неделю, но да будет же в конце концов. Ты что вообще считаешь, что они даром предсказывают? Они же за это зарплату получают. Не мог достать жене нормальную путёвку в человеческий дом отдыха, нечего вздыхать. Пока мы с тобой здесь топчемся, Анна Викентина едет к угольщикам. К угольщикам? Да. Ну что же, в Донбасс? Почему в Донбасс? В Сочи, в санаторий угольщиков. Ты знаешь, я всё-таки не совсем понимаю, какое отношение имеет твоя Анна Викентина к угольщикам. Какое отношение? Прямое? Двоюродная сестра её первого мужа служит вместе с Верой Акимной, у которой снимает комнату этот. Ну, как е г этот писатель, который раньше жил у Люси Покровской. Дядя к о т о р ы й служил когда-то в угольной промышленности. Это удивительное дело. Какое отношение? не знаешь, так лучше молчи. А, ну ладно. Я, между прочим, уже начинаю понимать, куда мы приехали. Сначала нам начнёт морочить голову культурник. Два прихлопа, три притопа. с Возьмёмся за руки, образуем круг. Я терпеть не могу, когда из меня о б р а з о в ю т круг. Потом мы пойдём в столовую, и я заранее знаю меню. На первую будет борщ флотской, на в т о р о е котлеты, которых я видеть не могу, на третью компот из сухофруктов. А вот как раз меню. Вот мы сейчас и проверим. Значит так, на первое у нас сегодня окрошка. Хорошо? На второе бифштекс по-деревенски. С луком. Прекрасно. На третье пломбир. Ну что? То, что я говорила. Даже простых котлет не могут приготовить в этом доме о т д ы х Ну просто удивительный человек. Вот, вот все тебе не нравится. Все не нравится. Но я знаю, ведь могли поехать на дачу к ю р ц у Могла наконец поехать одна, пожалуйста. Спасибо, я уже в прошлый выходной день поехала одна. Да. Ты дал мне неточный адрес, и я попала в глупейшее положение. Просто страшно вспомню. и А что такое? п е р в ы й раз слушай, в ч е м дело? У Юрцевых был день рождения севочки. Я ему купила подарок. Такую большую маску из папье-маше, коровью голову с рогами. Приезжаю, подхожу в к а л и т к е надеваю эту голову с рогами, говорю: "Му к а п р и с л а молотка принесла. Обошла вокруг клумбы, встала перед террасой, говорю, м у с е й ч б о д а ю Снимаю эту голову с рогами, смотрю на террасе, полно совершенно незнакомых людей, у всех под такие глаза. Еще с п р а ш и в а ю гражданка, а кто вам нужен? Я говорю, севочка, О. А какой номер дач вам нужен? Я говорю, сосновая ш т о г д а они начинают дико хохотать. Вам, говорят, наверное, нужна большая соснова, а это м а л о я Я себе представляю твой вид вот в этой маске. <сёк> Смеёшься, веселишься. Но. Родная жена топает по чужим участкам, изображает корову и посмешно. <сёк> Если тебе так весело, можешь оставаться. Я лично еду домой. Ну и п е з ж а Я знаю, что ты хочешь, чтобы я уехала. Никуда не поеду. Ну ладно, не будем ссориться. Давай лучше пойдем вольемся в коллектив. Иди, пожалуйста, вливайся сам. Я терпеть не могу никуда вливаться. Мне здесь скучно. Ну что же я могу сделать? Ну я не знаю, ну хоть бы здесь были бы хоть какие-нибудь процедуры. Да ведь не нужны тебе никакие процедуры. Ты же совершенно з д о р о в Я совершенно здорова, ну, о и ты мне это говоришь? Ну конечно, если б ы ты знал, какие со мной происходят явления, ты бы этого не говорил. Это что за новость? Какие такие явления? В чем дело? Я не хотела тебе говорить, я щадила тебя, но теперь я скажу. В чем дело? Что такое? Слушай, каждый вечер, буквально каждый вечер, в д в е н в пол первого, на меня нападает какая-то вялость, у меня закрываются глаза, И мне хочется с е й ч а с жалечь. Да. Я ложусь и буквально куда-то проваливаюсь. И вот в таком бессознательном состоянии я нахожусь до 12, иногда до часу дня. Да. Между прочим, е н я б это не волновало, с ь бы это было изредка иногда. Да. Но это происходит изо дня в день. Это, конечно, очень серьезное заболевание. Скажи просто, а ты не замечала, днём, после обеда, ты никуда не проваливаешься, не бывает это с тобой, а? Ты страшный человек. Ну, кошмарный человек. Ты кошмарный человек. Ты хитрый. Ай-яй-яй. Я знаю, почему ты не поехал в сердечный санаторий. Ну, почему? Потому что тебе нечего лечить, у тебя нет сердца. -яй -яй. Сказать мне, что я совершенно здорова, посмотрел бы ты на мой рентгеновский снимок. Да ведь смотрели уже врачи, твои снимки ничего не находят. Это потому, что я в о о плохо получаюсь на снимках. <свят> Пойдем в рентгеновский кабинет, сделаем снимок, ты увидишь. Да ведь нет здесь рентгеновского кабинета. Ах, я забыла, куда я попала. Ну, хоть что-нибудь здесь есть. Здесь есть великолепная природа. Здесь есть прекрасный дом отдыха. Наконец, здесь есть люди, которые работали и хотят просто отдохнуть в свой выходной день. Подмосковный день хорош, весел, с в е т и л и п р и г о ж Поработал ты на славу и на славу отдохнешь. Не могу никак понять, что здесь может увлекать, Я работать не умею, но умею отдыхать, Ты же знаешь, я умею отдыхать. Хорошо в такой денек, самоварчик на пенек, И с малиновым вареньем попивать себе чаек. Но я предпочитаю пить с утра И сентуки, или боржом, или какую-нибудь другую воду. Поработал, отдыхай, в мяч играй, лежи, читай, На прогулку, на рыбалку, что угодно выбирай. Зря тебя приводит в раз и рыбалка, и пейзаж. Лично я предпочитаю грязи ванны и массаж. Я люблю лечиться. Ой. Сколько здесь влюбленных пар у м о л к а Обновил репертуар. Я признаюсь, не тая.